Глава 4. Как стать героем эпоса? Мы спустились в подземные галереи дворца принца Нагов и вернулись в рабочий кабинет Шеши. Вести о найденном послании домового сперва очень обрадовали меня, но позже мне пришла в голову мысль о том, что это может быть ловушка ракшасов. «Недооценивать противника – последнее дело», В общем, в кабинет я спешила с недаймой любопытством и беспокойством. Шеша, добравшийся до места гораздо быстрее нас с Самуром, уже читал тайное послание. Причем, чем дальше он углублялся в чтение, тем выше поднимались его брови и сильнее морщился зеленоватый лоб. Так что чешуйки смешно топорщились, вставая дыбом. Змеище не присутствовало лично, видимо, я переслав мысленный образ письма через какой-нибудь портативный мыслископ прямо на экран, по-прежнему разделявший кабинет на две части. Одного взгляда мне оказалось достаточно, чтобы понять, что послание точно писал Витюня. Его закорючки я узнала бы из тысячи других. От сердца сразу отлегло. Раз пишет, значит, жив и здоров. Почерк выглядел обычно. Сразу ничего не разберешь, буквы пляшут в разные стороны. Подделка исключалась, ибо чтобы подделать такое, надо быть... Даже не знаю, кем надо быть, но точно не ракшасом. А вот содержание письма приводило в легкое недоумение. Именно поэтому у Шеши так округлялись глаза и поднимались брови. Ситуация эта знакома и типичная даже весьма. Даже те, у кого не все дома, так и рвутся проникнуть в дома. К чужакам домовые суровы, пусть хоть свыше хоть сниже они. Принцип действия прост, право слова всех впускать, выпускать же ни -ни. Только я ж домовой не тюремщик надзирателем быть не с руки. Я ушел, а кукушка изменщик мне кричала куку -ку» и кики. -ки». Ниже, как у объявления, Лист был аккуратно разрезан на мелкие вертикальные полоски с адресом «На юга витюне Вот это было прикреплено к двери, развел руками Шеша. «А больше точно ничего не было», — поинтересовался Амур тоже озадаченный такими словесами. Из спасла ничего, моя агентесса нашла бы, а в самом доме заперта женщина». На вид вроде очень приличная, даже в шляпке с вуалью. Но жутко кричит на странном языке и бьется головой в закрытые двери. Поведал Шеша, вызвав наш с Амуром смех. Ракшасиха пришла женихов у Анфисы отбивать. Спросил младший бог любви, весело улыбаясь. Кажется, вся эта история его очень развеселила. «Нет, агент Эсса докладывает, что в доме явно человек» но силы черпает от Ракшасов. Пожал плечами Шеша. Парадокс. Никакого парадокса, возразила я. Это Матильда — главная ведьма Сваха. Наверное, домовой ее запер в доме своей магией. Вот и сидит она теперь там, злобствует. А язык неизвестный — это ругательство. Она у нас по этой части очень знающий специалист. И не праздные это словеса, кстати. Она бабая своего так вызывает». «Ну, а силу свахи, кажется, все от ракшасов черпали, и ракшаский план по селекции человечества выполняли». «Нет, не все», — покачал головой Шеша. «У тебя сила из другого источника, мне неизвестного». «Ракшасов я бы почувствовал и не пустил бы тебя даже на порог своего дома. Ты вообще к ним никакого отношения не имеешь». Это заявление меня очень обрадовало, ведь я отчасти чувствовала себя виноватой в том, что демоны так распоясались в нашем измерении. С другой стороны, если сила моя не от них, то от кого же? Или это моя личная энергия любви, так сказать, не в меру мощная либидо, поставленная на службу народу? Самый главный вопрос, где искать ветюню, тоже ответа пока не имел. Ну, не на югах же, правда. «Уж как-то слишком просто. Да и как его там найдешь-то без точного адреса? Может, он для отвода глаз про юга написал? Я точно знала, что домовые далеко от своих домов не отходят. Это не птицы перелетные, чтобы на юга так запросто махнуть». «А этот твой Викторус? У него самого точно все дома?» — осторожно спросил Шеша. «Ты подумай, я никого не хочу обидеть». «Ну уж, очень бредовое какое-то послание». «Можешь не сомневаться», — заверила я принца Нагов. «Послание, правда, выглядит странно, но это потому, что мы пока не угадали, какая информация спрятана в нем. Ведь Тюня должен был запутать преследователей и подать мне знак. Думаю, что первый пункт ему удался на славу, а вот со знаками он, похоже, переборщил». «Я уже запустил программу обнаружения всех возможных шифров», — сказал Шеша. «Правда, быстро она не сработает, придется подождать». Ожидание длилось несколько часов. Все это время мы пытались самостоятельно понять скрытый смысл послания, прочитав его вдоль и поперек раз сто, безрезультатно. Вишенкой на торте стал ответ программы обнаружения шифров, гласивший «Применение техник шифрования в тексте не обнаружено». В этот момент меня осенило. «Это не шифр!» — воскликнула я. «Все проще! Гораздо проще!» «И как же я сразу-то не поняла! Он же для меня это написал, чтобы только я могла догадаться!» Шеша и Амур взглянули на меня с интересом, к которому во взгляде Амура примешивалось восхищение, а во взгляде Шеши — легкая досада. Не какой-то рядовой русский домовой превзошел систему расшифровки принца-нагов. Тут, наверное, и правда есть над чем задуматься. Из всего этого текста нам нужно только одно слово. «Кики», — заявила я. «А что оно означает?» — озадаченно спросил Шеша. Это прозвище его давней подруги — Кики. Только ударение в нем ставится не так, как в стишке из послания, а на первый слог. Поэтому мне сразу это в голову и не пришло, — пояснила я. Подруга домового — это домовиха, — предположил Амур, а Шеша весело рассмеялся. Нет, Кикимор она у него. Деловито поправила я. Кикимор я не видела ни разу. Болотные в нашей местности не водились по причине отсутствия болот, а та сухопутная Кикимара, что иногда приходила к нам в дом, оставалась невидимой, надеюсь, из соображения конспирации, а не потому, что была страшненькая. Да и Витюня вряд ли выбрал бы себе в подруге несимпатичную особу. Как бы там ни было, эффект невидимости нельзя было снять никакими заклинаниями. Я видела только, как кикимора помогала домовому ткать, прясть и вязать. Все будто делалось само собой и одновременно, что наводило на мысль о том, сколько рук у нашей гости. Внедругов эта сущность любила метко кидаться всем, что попадало ей под руку, а еще порой она пела, гуляя по крыше. Сладко так пела ласково, тоненьким голоском и иногда смеялась. Вот эту таинственную леди Витюня и называл Кики. Иногда он тоже ходил к ней в гости. Это случалось нечасто и с соблюдением мер конспирации уровня Штирлица. Витюня дожидался ночи и, обратившись в большого обровастого филина, улетал, как мне казалось, в сторону заброшенного села. Таких рядом с усадьбой было несколько. Так что Кики, наверное, облюбовала один из заброшенных домов там, Возможно, даже готовила его для совместного проживания с Витюней. Вообще, Кикимор считали злыми и вздорными духами, но говорят, что под положительным влиянием добрых и хозяйственных домовых они в меру перевоспитывались. Как Витюня смог сбежать к своей зазнобе? Я представила, как невидимая Кики закидывает Ракшасов и Матильду недозрелыми помидорами с нашего огорода, и с боем отступает, уводя с собой Ветюню. Может, все и не так было, но уже одно то, что домовой спасся и находится у друзей, было прекрасно. Теперь дело за малым. Идем к Кике и вместе с Витюней разбираемся, зачем к нам попал венец, попутно разъяснив Ракшасам и примкнувшим к ним несознательным свахам и бабеям их место в мировой иерархии видов. «Когда мы отправляемся в поход?» — спросила я у Шеши. «Тебе не терпится войти в историю?» — засмеялся принц Нагов. «Скорее вникнуть в эту историю, чем войти», — уточнила я. «Просто так взять и отправиться в поход мы не можем. Я же как-никак принц. По правилам я должен известить все миры, что иду сражаться со злом, представить своих спутников общественности «Еще взять с собой летописца, который и будет слагать эпос, наблюдая за нами», — «важно», — сказал Шеша. «Ну и волокита», — развела руками я. «А кто у нас летописец?» — поинтересовался Амур. «Вот с летописцем незадача вышла», — потер затылок Шеша. «Всех приличных уже другие кандидаты в герои разобрали». Кто оды любовные создавать собрался, кто песни. Сейчас на это большой спрос. «А у меня есть один на примете», — улыбнулся Амур. «Какого он происхождения?» — уточнил Шеша. «Я-то настроен вполне демократично, но вот моя семья может воспротивиться, понимаешь?» «Происхождение он самого летописного, то есть, скорее, даже мифического». Проправну Карфея, успокоил принц Анагов Амур. Арфея Того самого?» — воскликнули мы с шешей. И экран мыслескопа мгновенно отразил наши общие мысли, даже без погружения рук в его вязкую субстанцию. Древний грек бренчит на кефарии, его мускулистое тело слегка прикрывает небрежно накинутый плащ, на ногах модные сандалеты, а кудрявую голову венчает лавровый венец. «Да-да, его!» — подтвердил Амур. Только правнук выглядит, скажем так, несколько более эффектно. Он слегка коснулся экрана левой рукой, и нашим взором открылась такая картина. На сцене стоял бородатый и лохматый, но довольно симпатичный мужчина в кожаной косухе и играл на гитаре. Вид у него был залихватский, даже слегка сумасшедший. «Я как-то иначе представлял себе летописца», пробормотал Шеша. Он пишет забавные стихи и умеет очаровывать зрителя своим пением и игрой. Это передалось ему по наследству. Высказался в защиту летописца Амур. Конечно, он большой оригинал, но, поверь, лучшего не найти. К тому же живет он неподалеку от усадьбы, три дня полета. А пока мы сами напишем начало. Например, вот так. Как ныне собирается Шеша и Ко отмстить неразумным Ракшасам? И демоны и те, всех достав глубоко, получат вот-вот по мордасам. Ведь Шеша сказал им сурово «не смей» и ринулся в путь, весь красивый, как змей. Я с трудом сдержалась, чтобы не разразиться гомерическим хохотом. А вот Шеша, кажется, начало пришлось по душе. Ну хорошо, согласился он. «Назови имя летописца, чтобы я мог представить его, соблюдая обычаи». «Имени не знаю, но он выступает под творческим псевдонимом Феор», сказал Амур. «Его доставят сюда», объявил Шеша и внес псевдоним летописца в списки героев эпоса с помощью неизвестного гаджета, внешне напоминающего глиняную табличку. После этого принц Нагов отдал нас с Амуром на растерзание придворным визажистом, ведь нам предстояло явить свой образ перед массами вместе с Шешей. Он попросил нас одеться в традициях города нагов, чтобы жители, провожающие героев будущего эпоса, приняли нас за своих. Я впервые примерила на себя Сари. Конечно, правильно и красиво намотать на себя 12 метров ткани самостоятельно я бы не смогла, Мне помогали присланные шешей служанки-ногини. После того, как они закончили приводить меня в соответствие канонам красоты, тысячелетиями принятым у нагов, и позволили мне взглянуть в зеркало, чтобы увидеть результат, я не поверила своим глазам. Потому что из-за зеркалья на меня смотрела махарани в роскошном саре цвета зеленой травы, по которой кто-то щедро рассыпал золотые узоры в виде цветов и змей. Руки и область вокруг пупка мне эффектно расписали хной, и, как любил шутить Ветюня, на шею бусья понавесили. Прическа тоже была произведением искусства. волосы вплели золотые жемчужные нити, а потом уложили все в низкий пучок, украшая крупными драгоценными камнями и цветами. Чтобы эта конструкция не развалилась на ходу, прическу закрепили прочными нитями, что напоминало мне процесс армирования бетона. Макияж тоже поражал воображение. Благодаря ему у меня раза в три увеличились глаза, и взгляд сделался бархатно-голубым, таинственным. А губы расцвели подобно алым бутонам, подтверждая давнюю истину о том, что красота — это страшная сила. Конечно, мне сразу захотелось выскочить в соседнюю комнату, чтобы эффект эффектно меня срочно увидел Амур. Но прежде чем выйти за дверь, я немного походила взад-вперед, чтобы привыкнуть к своему новому наряду. Надо заметить, что все это зеленое великолепие крепилось буквально на честном слове, так как край ткани заправлялся за нижнюю юбку. Первое время я боялась, что наряд развалится при интенсивной ходьбе, Но служанки Нагини, весело хихикая, успокоили меня, пояснив, что Сари изготовлена по древнейшей технологии, упомянутой еще в эпосе Махабхарата, но усовершенствованной по самой не хочу. Была, дескать, в этом эпосе такая сцена. Муж жену в карты проиграл, и тогда его соперник со своими воинами решил сорвать с нее Сари. Так вот, несколько дней разматывали, а размотать все же не смогли. Это очень обнадеживало, поэтому я перестала зацикливаться на креплениях и моем разрисованном пупке, эффектно выделявшемся под полупрозрачной тканью. Правда, что мне переживать? По-моему, этот наряд был мне к лицу. Сразу вспомнилась песня из старого фильма «Танцор Диска, которую часто напевал Витюня, будучи ярым поклонником Болливуда. Жалко, что домовой сейчас далеко и не видит свою фиссу. Служанки в довершение эффекта нарисовали мне алую точку на лбу, сказав, что в этом месте у меня может внезапно открыться третий глаз. О, шивы, И приклеили россыпь мелких драгоценных камушков над бровями, смотревшихся наподобие дверных глазков, открывающих окружающим подлинный блеск моего ума. Я встала перед зеркалом, чтобы еще раз взглянуть на себя и привыкнуть к необычной яркой внешности. Нет, не махарани я в этом, а богиня. И вид у меня богический или божественный, кто его знает. Я представила себя в роли богини, вспомнив стихи неизвестного автора, попавшегося мне на просторах глобальной сети и продекламировала их, обращаясь к своим предполагаемым поклонникам. Если подмигну я шивы оком, шок культурный в раз у стервеца, В жертву принимаю я жестоко лишь одни влюбленные сердца. Положите в жертвенную чашу, а ограничение таково. Пусть здоровым будет сердце ваше с ИБС, чтоб там ни одного. Я жестомной грации осанки осмотрю их холодно, как врач. Как там пели в фильмах индианки «Джимми, Джимми», «Ача, Ача, Ач». Я уже начала пританцовывать перед зеркалом, Напивая последнюю строчку этого стихотворения и маня пальцем воображаемого поклонника. И вдруг заметила, что у меня за спиной на некотором расстоянии стоит в сказочный Махараджа. У меня пропал дар речи от созерцания его одежд, выполненных из зеленого шелка, расшитого золотыми узорами, сюжетно перекликающимися с теми, что были изображены на моем саре. Кажется, это называлось шервани. Нечто вроде длинного, ниже колен сюртука, который удачно дополняли узкие однотонные штаны под цвет. Красиво драпированные на шее палантин и тапки, хорошо, что не белые, с загнутыми носами, как в сказке «Маленький мук». Ба, да это же Амур! Я узнала его не сразу, а когда он распахнул крылья, до этого сложенные за спиной. Искусные портные шили его шервани, предусмотрев отверстия для крыльев. Как же к лицу ему был этот роскошный наряд. И кажется, он слышал мою декламацию, вызвавшую улыбку на его красивом, мужественном лице. А вот меня бросило в краску от смущения. Сердца с легкой тахикардией принимаются? Весело спросил Амур, двинувшись ко мне. Это я так, пошутила просто. Попыталась оправдаться я, потупив взгляд. Но младший бог любви уже подошел слишком близко и взял мои руки в свои, отчего тахикардия началась и у меня. Похоже, это было заразно. Я подняла голову, и наши взгляды встретились, намертво сцепившись между собой. «Фиса!» — прошептал Амур, наклоняясь ко мне, и я замерла в ожидании поцелуя, Но нашему обоюдному желанию снова не суждено было сбыться. «Вы готовы?» – деловито спросил Шеша, врываясь в комнату. «Выезжаем через пять минут». Принц Нагов блистал в шерване золотого цвета, украшенного вышивкой из рубинов, образующих тончайшие узоры. На плечо с царственной небрежностью был накинут бордовый палантин, сочетавшийся с такого же цвета шальварами а голову украшал тюрбан из той же ткани, что и шервани. «Выезжаем», — удивилась я с неохотой, оторвав взгляд от Амура. «Да, на боевых колесницах», — сказал Шеша. «Этот ритуал символизирует силу и могущество героев Эпоса. Ты когда-нибудь ездила на колеснице? «Нет», — честно призналась я. «Это, наверное, страшно?» «Вовсе нет», — успокоил меня Шеша. «Амур будет править, тебе нужно просто красиво стоять, улыбаться и иногда махать рукой». «С этим я справлюсь», — пообещала я. Вскоре мы уже приблизились к диковинным средствам передвижения, запряженным парами странных существ с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом в виде змеи. Это химеры шепнул Амур, помогая мне подняться на колесницу, корпус которой сиял золотом. Алим продал технологию их разведения нагам. Химеры вели себя вполне прилично, но мне все равно было немного боязно находиться в непосредственной близости с этими чудищами. Спасало только наличие Амура рядом. Шеша с молниеносностью, свойственной нагам, занял свое место на колеснице, стоявшей перед нашей, где уже ждала его в оранжевом саре, расшитом золотом и рубинами, прекрасная Кумудвати, известная как Змеища. А следом за принцем нагов скорабкался некто в черном шервани и с гитарой наперевес. Летописец. Фиор помахал нам рукой в знак приветствия и изобразил свою фирменную улыбку. «Летописец будет освещать наше появление», сказал Амур. Я кивнула. В этот момент прозвучал гонг, и колесницы двинулись вперед. Дальнейшее действо запечатлелось в моей памяти как-то размыто, вероятно, от волнения. Фиор не умолкал ни на мгновение, постоянно напевая хриплым баритоном что-то в стиле акынов. Что вижу, то и пою. А мы в это время пролетали по странному пространству, выглядевшему словно огромный аквариум, в котором мириады окон вины и миры, из которых за нами следили тысячи глаз, принадлежащих представителям самых разных рас. Я смотрела на этих диковинных существ и думала о том, что это театральное действо не просто красивый ритуал, а своего рода клятва, которую теперь уже нельзя нарушить. Назвался героем эпоса, значит, давай геройствуй, начинай и похалить. И ни шагу назад, ведь тебя все видели. Вот это я влипла в историю. Радовало только то, что влипла я не одна. С Шешей и Феором не соскучишься, а с Амуром я бы вообще улетела на край света. Жалко, что таких предложений от него пока не поступало. Думая так, я не заметила, что наши колесницы выехали из аквариума в какой-то зеркальный тоннель. Пока мы ехали по нему, мне казалось, что наши отражения начинают жить собственной жизнью. Мое, например, пару раз помахало мне рукой и подмигивало левым глазом, словно охваченное нервным тиком, оставив меня в полном замешательстве. Вскоре тоннель дошел до развилки, разделяясь на шесть рукавов. Шеша, лихо управляя химерами, двинулся по прямой, а мы с Амуром, естественно, следом, А вот отражение, к моему величайшему удивлению, рванули во все остальные ответвления. «Это что за штучки?» — спросила я. «Это наши клоны, созданные магией нагов», — пояснил Амур так спокойно, будто его клонировали каждый день. «И зачем они нам?» — удивилась я. «Ну, понимаешь, мы ведь теперь известные на всю вселенную персоны, как Битлз или Гельгамеш, например», — отозвался Амур. За нами следят все расы, среди которых и наши враги тоже. Например, асуры, дальние родственники ракшасов. Поэтому, как отвлекающий манер, Шеша придумал выпустить клонов. Они будут шумно разъезжать по разным местам Вселенной, быть на виду, перетягивая внимание на себя. А мы отправимся тайно и тихо делать великие дела. Балет за 25-й состав. — проворчала я, усмехнувшись этой забавной хитрости. Так вот, зачем были все эти вычурные наряды и колесницы? Хитро! Будто подтверждая слова младшего бога любви, Шеша остановил колесницу в тупике, которым неожиданно закончился тоннель. И сказал, повернувшись к нам, «Все, друзья мои, театр окончен, переодеваемся и в путь. Кумудвати, помоги Анфисе привести себя в порядок». После этого принц Нагов нажал на фрагмент вышивки, и его шикарный наряд преобразовался в обычный, даже слегка затрапезный перекид, в котором по селу любили бродить дачники или залетные грибники. Амур и Фиор сделали то же самое, с той лишь разницей, что поиск нужной кнопки, запускающей преобразование, длился значительно дольше. Кумудвати подошла ко мне и осторожно коснулась Сари, после чего оно мгновенно сжалось, превращаясь в комплект рваные джинсы и футболка. Сама змеища вскоре тоже сменила наряд. Пока я разглядывала свой новый облик, Шеша уже каким-то образом преобразовал колесницы в велосипеды, а химеры с большой неохотой превратились в собак. «Все готовы?» — спросил принц Нагов, обозрев нас, как вожатый пенер лагеря, свой отряд. «Амур, где твой ключ?» Амур извлек из кармана ключ от измерений и, нащупав замочную скважину в двери, замаскированной в стене, осторожно повернул ключ трижды, а потом аккуратно открыл дверь и выглянул наружу. «Все в порядке», — сказал он. «Можно выходить». Мы выбрались в тихую ночь моего обычного мира оказавшись среди абсолютно незнакомого леса. Вход в тоннель закрылся и растаял в воздухе. «Где это мы?» — спросила я, озираясь по сторонам. «Самая близкая к твоему дому точка перехода», — сказал Амур. «Ближе опасно. Ракшасы могут ощутить энергетический всплеск». «Близкая-то она близкая, но куда я теперь идти, не пойму. Я так глубоко в лес не заходила». Развела руками я. «Сейчас все разведаем», — успокоил меня Шеша и отпустил одну из химер, имеющую сейчас облик собаки. Та быстро побежала вперед и скрылась в темноте. «Может, костер разожжем?» — спросил Фиор. «Я вам под гитару спою, как в походе». «Нет, это привлечет к нам излишнее внимание», — сказал Шеша. «Песни пока откладываются». «Демонстрация скрытых способностей только в случае крайней необходимости». Особаченная химера тем временем вернулась, что-то тихо натявков на ухо принцу нагов. «Все нормально», — объявил Шеша, выслушав ее. «Вперед два километра, затем поворот налево, и будет первая заброшенная деревня. Там и начнем искать. По колесницам». Велосипеды, в которые трансформировались колесницы, были двух видов. Тандем для нас с Амуром и триплет для Шеши, Кумудвати и Фиора. На таком велосипеде мне приходилось ехать впервые. О моем напарнике можно было сказать, употребив известную фразу прет как дизель». Мне даже не приходилось крутить педали. Правда, триплет все таки обогнал нас. Ведь там было целых три лошадиных силы вернее, две змеины и одна человечья. Принц Нагов вырвался вперед, и его триплет исчез в темноте. Я тоже решила поднажать, начав крутить педали. А дальше случилось нечто непредвиденное. То ли Амур не справился с управлением, то ли наш велосипед, слегка отклонившись от курса, наткнулся на какую-то корягу. Результат был один. Мы свалились во враг. Сначала меня охватил страх, но на склонах оврага оказалась такая мягкая и душистая трава, что падать было совсем не больно. Амур рухнул сверху, накрыв меня своим телом. «Эй, осторожней, ты меня так раздавишь!» Возмутилась я для порядка, стараясь не подавать виду, что мне безумно понравилось такое положение дел. «Извини», — прошептал Амур. Он нависал надо мной так, что его кудрявая шевелюра касалась моего лица, а потом я узнала вкус его губ, показавшийся мне слаще сахара. Наш поцелуй был неожиданно прерван глухим ударом. Кто-то прицельно бросил шишкой прямо Амуру по макушке, не с целью нанести сильные телесные повреждения, а, как мне показалось, для забавы. «Ай, больно же!» — проворчал младший бог любви, погрозив кулаком в темноту в направлении меткого броска. В ответ послышался хруст веток в соседних кустах и зловредное хихиканье. Причем точно хихикала женщина. В этом я была уверена на сто процентов. И что же это за зловредные незнакомки прячутся по кустам в лесной глуши и целоваться спокойно не дают? А вы, домочка, кто такая будете? Нехорошо как-то из кустов шишками кидаться, даже не представившись, решила возмутиться я. В ответ последовал прицельный бросок в меня, правда, на этот раз не шишкой, а спелым наливным яблочком, и, на мое счастье, ни по лбу и ни в глаз. Фактически яблоко прилетело прямо мне в руки, когда мы с Амуром уже приняли сидячее положение. Оно было такое аппетитное и сочное, что мне захотелось немедленно его съесть. Но я воздержалась из соображения безопасности, сунув яблоко в карман до выяснения обстоятельств. «Сейчас мы ее вычислим», — сказал младший бог любви, все еще смотревший в оптимистическом ключе. Он извлек из кармана связку ключей и снова взялся за ключ от измерений. Правда, на этот раз Амур собрался использовать какое-то другое свойство этого артефакта. Он дождался, когда при нажатии на головку ключ распустит, обнаружил блестящий синий камень по центру и поднес его к левому глазу наподобие Ларнета. «Он еще и так действует?» — поразилась я. «И что видно сквозь камень?» «Это не камень», — сказал Амур. «Это всевидящий глаз сестер Грей. Они родственницы медузы Горгоны. что «Что-то припоминаю». Персей у них еще глаз украл, вспомнила я мифы. Не Персей, а я, усмехнулся Амур. В мифах небольшая неточность. И не украл, а выменял на мою божественную надбавку к пенсии для каждой. А ты разве на пенсии, удивилась я? Нет, конечно, молод еще, рано мне, успокоил меня Амур. Но нам, жителям Олимпа, полагаются такие выплаты. Вот на них я и обменял глаз грей. С его помощью можно разглядеть все скрытое. Говоря это, он продолжал рассматривать кусты, а мне пришлось дожидаться результатов осмотра. У ведьм свах существовало заклинание мартышка и очки, но использовать его сейчас было опасно. Свашную магию было легко отследить. Ее применение — это как сигнал маяка для ракшасов, дескать, идите сюда, я здесь. «Вижу ее», — сказал Амур, а потом вдруг выронил ключ и закрыл глаз рукой. «Что случилось?» — я бросилась к нему. «Что-то в глазах потемнело», — пробормотал Амур. Жон чужих, кто смотрит, враз получает прямо в глаз». Неожиданно донеслось из кустов, а потом снова послышалось фирменное хихиканье. Мало того, что это загадочная незнакомка, метательница и шутница зловредная, Так еще и поэтическая натура, к тому же. Я взяла ключ от измерений, выроненный Амуром, и сама взглянула через глаз Грай в направлении раздавшихся звуков. Логика была проста. Я тоже женского пола, поэтому мне на чужих жен глядеть не возбраняется. Зловредная поэтесса обнаружилась не сразу. Видно, глаза мне отводить пыталась. Да не на ту напала. Я и сама в этом деле была мастер, ведь у не обучал. Кстати, эта рыжая использовала те же самые приемчики, что и я, так что распознать ее было парой пустяков. Вскоре моему взору предстала мелкая хрупкая тетка с бледной кожей, копной рыжих волос и длинным носом. Кажется, еще у нее были небольшие рожки и острые уши. Ко всему этому прилагалась еще хитренькая насмешливая улыбка. «Я вас вижу! Выходите!» — сурово сказала я. «Или я за себя не ручаюсь!» «Ишь, какая то редиска! Сложно девушке без риска!» — ответила мне рыжая худышка и хихикая бросилась бежать, хрустя ветками. «От редиски слышу!» — насупившись, парировала я. В это время Амур прозрел, наверное, потому что эта сущность удалилась, ослабив магическую хватку, но периодически потирал глаз рукой. «За ней», — сказал он, вставая и двинулся вперед, предварительно задействовав складной механизм для нашей велосипедной колесницы, чтобы уменьшить в размерах это творение научно-магическое мысли нагов и положить его в карман. «А как же Шеша и все остальные? Мы их потеряем в лесу», — сомневалась я, высматривая рыжие волосы, мелькавшие вдалеке. Надо отметить, что атаковавшая нас вреднюга бежала довольно медленно, часто останавливаясь, чтобы перевести дух, будто специально нас поджидала. «Шеша меня найдет», — спокойно сказал Амур. «Мы с ним названные братья. У нас астральная связь, да и химеры друг друга почуют. А эта рыжая бестия не зря здесь появилась». «А вдруг она из ракшасов?» — не унималась я. Специально нас заманивает. Ракшасы не стали бы кидаться шишками. Эти ребята серьезные и мрачные, ты сама видела. Даже от муляжей дух захватывает. Минимум кирпичом по лбу мне бы прилетела. Усмехнулся Амур. Да и сила у этой рыжей, как бы это сказать, местная, природная, что ли. Она из этого мира. Сущность не злобная, но и доброй не назовешь тоже. Пока мы бежали в темноту, переговариваясь на бегу, нас настигли две собаки-химеры, которые были запряжены в нашу колесницу. Видимо, нас нашли по следам. Так что теперь нас стало четверо. Рыжая бестия привела нас в заброшенную деревушку. Большинство людей боялись посещать эти места. Кто-то верил в страшные рассказы о разной нечисти, селившейся здесь испокон веков, кто-то опасался мародеров. А мне нравилось бродить по заброшкам. Каждый дом скрывал свою историю и казался порталом в прошлое. Правда, ночью в заброшенные села мне попадать не приходилось, потому сейчас пейзаж обретал некий мистический колорит, но бояться тех, кто мог таиться внутри темных, покосившихся от времени построек, не было времени. Зная, успевая за рыжей». Я успела заметить, что она юркнула в один из заброшенных домов и исчезла. Все-таки отвела мне глаза, стоило немного замечтаться. Химеры забежали вслед за ней и тоже исчезли. Мы с Амуром осторожно отправились следом. Он держал наготове свой лук, а я дуэльный пистолет с любовными пулями, запас которых всегда держала при себе. Как только мы сделали первый шаг под провалившуюся крышу темного заброшенного дома, появилось ощущение, что прошли сквозь какой-то занавес, отделявший нас от замаскированной реальности, где горела уютным тускловатым огоньком керосиновая лампа и стоял стол с немудренной снедью, а за ним восседал. Я чуть не расплакалась от радости. «Витюня!» — воскликнула я, увидев моего ненаглядного бородатого домового. В этот момент дом наполнился знакомым зловредным хихиканием, а за спиной Витюни материализовалась та самая рыжая бестия и возложила руку ему на плечо, как на старинных семейных фото прошлых веков. Неужто мой обожаемый домовой успел жениться на этой кикиморе? А, впрочем, что-что-то удивительного имеет право. Встречаться они начали еще до моего рождения, так что чувства проверены и перепроверены не один раз. «Фиска!» — радостно воскликнул Витюня и почти мгновенно оказался рядом со мной. Мы обнялись, а потом сели на резную лавку, заботливо укрытую полосатым домотканным ковриком с незнакомыми узорами. Наверное, Кики старалась создавать уют, ведь руку Витюни, я бы узнала. Ткал точно не он. Как тебе удалось спастись от Бабы и Матильды? Я так за тебя переживала, сказала я. Кики помогла. С гордостью и теплом в голосе пояснил домовой. Я ее недавно научил пользоваться лопатой, чтобы она могла лунки в огороде копать. Так она прорыла тайный лаз под землей. Подарок мне готовила на день рождения, чтобы я не смел больше под дождем и снегом, обернувшись филином, в заброшенную деревню летать. «Очень она о здоровье моем печется, кикуля моя ненаглядная!» Кики, приосанившись, гордо взглянула на меня и снова захихикала. «Вот такие они, кикиморы. Для близкого до любимого все сделать готовы, а кого не взлюбят, пиши пропало». «Надеюсь, обошлось без жертв? Или все-таки кому-то поправили корону лопатой?» — весело спросил Амур с опаской взглянув на Витюнину избранницу и, на всякий случай, прикрыв глаз рукой, как пират-капитан Дрейк перед королевой Елизаветой. «Было дело», — кивнул Витюня. «Матильда-то сама убежала, как только самодвижущуюся лопату в темноте увидела. А вот Бабай, он, бедняга, лично на Кикусю нарвался. Тут она его и порешила, пробормотала ей себе под нос». «Стал Бабай неравнодушен, как узрел у Кики уши, про любовь свою шептал и по носу схлопотал», — выдала Кики под общий смех. «Похоже, у этих сущностей, как и у Бабаев, было принято высказываться в рифму, хотя я была почти уверена, что Шеша подвел бы под эту одаренность идею реинкарнации душ. А что?» Вдруг в Кике возродилась, например, Зинеида гипиус а то и сама страстная Сапфо из Древней Греции. Ну а Бабай, как презренный графоман и любитель ушей, не устоял перед заостренной красотой Кикиморских морских органов слуха, за что и пострадал. Но ведь был еще и третий, тот, кто побудил Матильду выступить против меня, не заходя в дом, а остался в саду в ночь нашего Самурам побега. «Кто-то из ракшасов или все гораздо сложнее?» «Я тут с друзьями была», — начала я, думая, как в двух словах пояснить домовому суть моей новой миссии. «Знаю, знаю», — перебил меня Витюня. «Про вас столько и разговоров теперь. Очевидцы так расписывали ваш выезд на колесницах, что я не поверил своим ушам. Но сейчас вижу все правда». Домовой, кажется, имел в виду мой яркий макияж, оставшийся от умопомрачительного образа эпической воительницы в саре. «Это просто мейкап такой?» — пояснила я. Я понял, боевой раскрас. Перебил меня Витюня, в результате чего у меня сразу возникли ассоциации с индейцами. А где индейцы, там и до индейцев рукой подать, как сказал когда-то Христофор Колумб. «Я что тебе рассказать-то хотел?» Подытожил домовой. «Я посоветовался с разными знающими. Специально за 33 версты летал. У нас тут много таких гуру развелось. Лишь и с вами в лесу. Вася, Девадас, луговой местный. А еще в соседнем районе есть банник Махиндра. Он к нам из страны нагов по обмену попал. Так вот...» Они говорят, что венец разума нужен Ракшасам, чтобы воскресить их царя Равану, которого уничтожил в незапамятные времена друг принца Рама. И о нем тогда сложили эпос Рамаяна. Царь возглавит их войско, поэтому позволить им завладеть венцом никак нельзя. «Так мы и не дадим? Где он у тебя?» Спросила я, ожидая, что Витюня вернет мне светящуюся соломенную шляпу, как в кино с Андреем Мироновым в главной роли. «А вот венца у меня и нет», — развел руками Витюня. «Как нет?» — воскликнули мы Самуром. «Венец в доме остался. виновато сказал Витюня. «Он же домовых как класс не признаёт, только и тебе и доверился». Я хотел его вынести, на голову себе нацепил перед тем, как в лаз кикули спуститься. «А венец возьми и слети на пол и покатись в комнаты». Я за ним, но найти уже не смог. Это артефакт капризный, с собственным сознанием и интеллектом. Сменил внешность и ищи и свищи его. Может, чем угодно в доме прикинуться и кому угодно глаза отвести». «Значит, он в доме», — пробормотал я. И ракшасы где-то рядом», — добавил Амур. «Надо Шешу предупредить». «Как бы он в дом не сунулся». «Принца-то мы потеряли», — сказала я, вспомнив, как мы разделились в лесу. «Принц вашу сестерки Кишины в гостях», — сказал Витюня. А Кикимора снова захихикала, да так, что мне стало тревожно за Шешу. Это я попросил Кики вас с ним развести, потому что из достоверных источников знаю, среди вас есть шпион. Вы с Анфисой исключаетесь из шпионского списка, а вот не может быть, Пылка перебил его Амур. Я зашешу, как за себя ручаюсь. И кадровая политика у нагов всегда была на высочайшем уровне, так что за агентесу Кумудвати тоже можно поручиться. Да и за летописца Фиора. Уверен, что его кандидатуру проверяли множество раз, прежде чем пригласить в мир нагов. «Что за зря воздух сотрясать, когда проверить можно? Сестры Кикишины этим как раз занимаются. Проверят и вернут вашего принца», — сказал Витюня. «Методы у них гуманные, хоть и кикиморские, Так что ни одна чешуйка с его тела не упадет». После этого разговора домовой пригласил нас ужинать. Кикимора, как большой оригинал, научившись пользоваться лопатой, собрала урожай топинамбура, блюдами из которого подчевала нас и домового. Видно, топинамбур, а, может быть, варенье из шишек, поданное к нему, было непростое, потому что амур заснул прямо за столом и был аккуратно транспортирован до кровати а мы с Витюней поднялись на чердак. Оттуда, как из наблюдательного пункта, с помощью магических приспособлений можно было увидеть нашу усадьбу. Мы смотрели на темные окна и молчали, потому что у каждого в душе бушевала тревога и ностальгия по прошлым счастливым дням там. «Не к душе мне сперва твой Амур пришелся», сказал домовой после долгого молчания. Но сейчас вижу, что прикипел он к тебе не на шутку, так что...» В этот момент в окнах усадьбы вдали неожиданно вспыхнули языки пламени, словно опалив мое восприятие. «Дом горит!» — воскликнула я и, схватив первое попавшееся ведро, рванула прочь, намереваясь освоить роль пожарного. Но ведь тюня удержал меня за локоть. «Не спеши, Фиса», — сказал он. Не настоящий это огонь-то!» «Что значит «ненастоящий», — удивилась я. «Я на усадьбу нерушимый купол неопалимости поставил», — пояснил домовой. «Помнишь, как ты в детстве однажды костер решила в комнате развести или как молнию призвала, но ничего не загорелось?» «Правда, в детстве за мной водились такие странные поступки. Все из-за попыток использовать просыпающуюся магию». «Экспериментировала я так, как не снилась самому Гарри Поттеру. В то время я решила, что мне просто повезло, что пожара не было. А тут вот в чем дело, оказывается. Купол неопалимости. «Тогда как объяснить это возгорание?» Спросила я, имея в виду языки пламени, вовсю бушевавшие в доме. «Возможно, Ракшаса или Матильда твоя морок навели, чтобы неожиданных посетителей отводить. Или наоборот, чтобы меня выманить, — пожал плечами Домовой. А может, и еще что похуже. Что, например, нахмурилась я? Идея с Мороком мне уже совсем не понравилась, а тут и что-то еще хуже могло быть. Есть такой способ магического поиска утраченных артефактов, выжигание ненужного. Создается четкий образ предмета, который хочешь найти, а все остальное вспыхивает колдовским огнем и как бы исчезает из виду на время использования магии, оставив видимым только нужный предмет. Просветил меня Витюня. Точно. Я вспомнила, что-то подобное нам преподавали в школе ведьм. Только с Вахом такая магия была ни к чему. Мы же не детективное агентство. Поэтому информация быстро выветрилась из моей разудалой головы. Заклинание, кстати, называлось «Палево». «Так тем более нам туда надо. Вдруг они венец найдут», — сказала я. «Если бы его так просто можно было найти, не пролежал бы он несколько веков у нас в подполе», — Резона заметил Витюня, а потом добавил, слегка нахмурившись. «В одном ты права. Дела на самотек пускать нельзя. Попробуем проникнуть в дом». Но сначала я туда паука своего пошлю на разведку. Мне всегда нравилось наблюдать, как домовой призывает пауков. Для этого Витюня шептал что-то неразборчивое и гладил бороду так, словно пытался выпрясть из нее нить не хуже паучьей. После этого ритуала откуда-то сверху спускался паук. Пару раз он даже падал на нас домовому, и глаза Ветюни смешно съезжались к переносице. На этот раз паук оказался крайне осторожным и на нас прыгать не стал. Затем домовой сорвал одуванчик, уже успевший превратиться в белый пушистый шар, и, посадив на него паука, дунул так, что белый пух рассыпался легкими парашютиками. Подхваченные ветром, они полетели в сторону дома. Точь в точь разведдесант, и на одном из них прицепился наш паучок. «К утру вести и будем ждать», — сказал Витюня. «Я еще посижу тут, помозгую. А ты спать иди, героиня моя эпическая». Последние слова прозвучали как-то грустно, на разрыв. Но почему? Или мне показалось? Об этом я думала, когда Кики провожала меня в небольшую коморку, где уже готова была постель. Первые минут тридцать я честно пыталась уснуть а потом бросила это дело. Какой тут сон! Я решила выпить чаю и отправилась туда, где Кики почивала нас топинамбуром. Я подошла довольно близко к двери, когда услышала тихий разговор. Говорили Витюня и Кики. Вернее, домовой вещал, как диктор центрального телевидения, а Кики временами вставляла свои ценные стихотворные замечания и хихикала. Я от всего ее оберегал, и венец у нее отобрал сначала, ничего ей не рассказав, чтобы оградить ее от проблем. Думал, что она со мной вечно жить будет, ковришки есть и сказки мои по вечерам слушать. Фиса, она знаешь, какая у меня, добрая и веселая, а талантливая какая. После этих слов у меня гордо расправились плечи, а к глазам подступили слезы. Вот о чем грустил мой домовой. А о венце, значит он все изначально знал, а мне ни слова. Вот оно как. Может и еще о чем умолчал кроме этого. Интересно, что было бы на день я тогда артефакт маскирующийся под шляпку? Почему Витюня решил, что это опасно для меня? Не грусти и не пищи, я уху сварю, ищи. «Все, увы, взрослеют дети, как ты тут не верещи!» — выдала Кики в ответ в стиле Леонида Филатова. «Тут ты права», — вздохнул Витюня. «Но я думал, что это будет гораздо позже и с кем-то солидным и мудрым. А тут случился этот амур на бедренной повязке. Какая у него солидность!» «Про солидность не реви, не она важна в любви. Жить-то ей, а не тебе же с этим парнем визави» авторитетно захихикала Кикимора. И тут я вспомнила, что подслушивать нехорошо. И, конечно, об Амуре. Может, он и не солидный, но... Ах, как же Кики права! Я прокралась в каморку, где спал младший бог любви, и присела на край постели, любуясь его мужественной античной красотой, казавшейся такой нереальной в тусклом свете, проникающем из приоткрытой двери. Амур дышал ровно и спокойно и улыбался во сне. Я коснулась рукой его кудрявых шелковистых волос, а потом щеки и шеи. «Анфиса!» — тихо позвал Амур. Я внимательно присмотрелась к его лицу и поняла, что он зовет меня во сне. «Значит, я ему снюсь!» «Вот здорово!» Эпос с романтическим подтекстом. Я наклонилась ближе, собираясь коснуться его губ своими. Как вдруг из кухни, где беседовали Кики и Витюня, послышалось странное шипение и шелест. А потом знакомый голос произнес. «Вы взяты в плен принцем нагов. Я ставлю вам жизнь, если вы освободите моих друзей».